Глава седьмая. Председатель и секретарь с помощниками обедают. Отец и мать не отпустили дядю Родю, зазвали обедать всей семьей, как в престольный праздник. Мамка, сбросив ковровую шаль, перетянув живот чистым фартуком, собирала на стул и горевала, что не смогла раздобыть хоть махонькой бутылочки для такой нежданной приятственной встречи ровно выпили самогон до танной капли в пасху пес ее возьми прости господи ничего не оставили не займешь и не купишь всех баб переспросила без толку по пусту она принималась пуще извиняться а сама была веселая и развеселая. вся так и светилась и все горело и кипмя кипело в ее руках как всегда бывало в хорошую минуточку. И живот не мешал. И главное, все делалось будто само по себе, без ее мамкиного участия, без всяких хлопот. Деревянные, побелелые от старости закусанные ложки для хозяев и почти новые, в красно-золотых разводах и цветах, сбереженные для гостей. Вилки с кривыми, начищенными до блеска зубьями, Широкий острый нож, стеклянная блюдцем, праздничная солонка с отбитым краем, полнюхонькая соли, прилетев, стремглав с кухни из суднавки, сами поспешно находили свои места на столе. Свежий каравай хлеба, большой, высокий, без примеси, будто нарочно выпеченный для такого редкого, радостного случая, гнулся и дышал под ножом, когда его резали. До того был мягкий, пышный. Каждый толстый, щедрый кусок распрямлялся на глиняной тарелке во весь рост, и куча ломтей все увеличивалось, как гора, и отец не хмурился, не жевал пустыми скулами, а только довольно разглаживал свои кошачьи усы, поглядывая на стороне матери. Кабы я знала, кабы я ведала, одним краем уха слышала, Можно было успеть на станцию сбегать в то же Петровское. Бутылочка-то непременно и сыскалась бы», — горевала Шуркина мамка. «Да будет тебе, Пелагея Ивановна», — остановил ее дядя Родя, усаживаясь с женой по требованию Шуркиного отца в красный угол под образа. «Мы сегодня и без вина все пьяны», — усмехнулся он. «Пьянешеньки, веселешеньки!» Громко, счастливо подхватила тетя Клавдия, смеясь и покашливая, прикрывая рот ладонью. Она тут же отняла руку. Из бледной розовой сиреневой стала румяной и разрумяной. Не видать веснушек, один пожар, разгораясь, полыхал по ее худым веселым щекам. «Я с утра, не незнаемо как, пьяная хожу», — призналась она. «Не поверишь, Поля?» Что со мной ночью приключилось? Вот глупо это! Солнышко в окно заглядывает. Прямо стучится давным-давно. Петухи орут на дворе. Васильевы бабы слышу. За водой, которые раз на колодец бегут. Ведрами гремят. А я встать не могу. Неохота и все тут. Печь надо топить натопить, ребят кормить. Нет, лежу и лежу. В воскресенье. Может, гадаю. Он, роденька, сегодня и нагрянет. Давно обещался на поправку приехать из лазарета. Да нас из Питера рукой подать, только бы выписали. Разрешили побывку, живехонька прикатит. И день красный, в такой день одна радость ходит по домам. Ну-ка, заглянет ты ко мне, наконец. Господи, молюсь, втихомолком, дура, тебе все едино. Когда его родинку привести домой? Ну уж сделай мне грешной, глупой, несказанную милость, А счастлив хоть раз в жизни привези на нонешнем поезде, На почтовом утреннем, а со станции сюда в усадьбу Доведи живого, невредимого, сию минуточку. Ох, день-то такой, и не выскажешь, глазам больно. Яшкина мать, жмурясь, закрылась на недолго платком, помолчала. Да что же это я, барыня, прохлаждаюсь на самом деле, ругаю себя. Богу кланяюсь, молюсь, а сама с ленью матушкой под ручку гуляю. Давай хоть лепешек пресных напеку для праздника, не хитро и больно кстати. Вставай, лежебока, берись за муку, немножко ее осталось, а жалеть нечего. Сержусь про себя, а все не поднимаюсь». Такая почему-то оцепи не взяла. Отреп навалилась на меня. Руки, ноги не шевелятся, они мили. И все-то я прислушиваюсь, настораживаю ухо. Не застучит ли в сенях? И ведь застучало, поля родимая. Слышу, в самую нашу дверь стучит кто-то. Сердце у меня, как водится, упало. Дрожь бьет, а встать не могу и не могу. Не заперто, еле выговариваю, откашлялась, отдышалась, спрашиваю, «Ты, что ли, Дарья?» И знаю, чую, не Дарья, это он, роденька, стоит в синях. А сама спрашиваю, ведь вот что с радостью бывает. Прежде от тети Клавдии слова не скоро дождешься. Она всегда была какая-то пугливо молчаливая, маленькая. А нынче говорунья и будто вытянулась, ростом стала выше. Посиживая за столом, рядышком с дядей Родей, раскрасневшись, обмахиваясь платком, так ей жарко. Она, позабыв свою хворь, как есть здоровая, поправилась, весело говорит и говорит, и не может наговориться. Он уж и дверь отворил, вошел». Не нагнулся на пороге, позабыл, вижу, стукнулся об косяк головой фуражкой своей. Ребята вскочили, бегут к нему, кричат тятя, тятя. -тя! А я притворяюсь. Заладила и заладила. Дарья ты? Почему? Совестно признаться, Поле, дорогая, обмануться боюсь. Страх на меня напал непонятный. Сроду не чуяла такой боязни. Смешно сказать. А скажу, не пытаюсь, как признаю его, думаю, так он и пропадет навсегда, как во сне, и не вернется больше ко мне. Вот до чего и стужилась, мочи нет. Боюсь, твержу, как полоумная, какая Дарья, ты, Дарья. А он возьми, отвечает, смеется, родит то мол, она самая, разве не видишь? Да хватит меня с кровати на руки. Я так и обмерла. Память потеряла, в аду и отпаивали, призналась тетя Клавдия и опять закрылась платком. Слава Богу, слава Богу, как хорошо, лучше и не бывает, не надобно. Крестится, откликаясь, Шуркина мамка и прослезясь, глядит лучисто на дядю Родию и тетю Клавдию. А еще дольше глядит она на отца, горделиво, не скрываясь, и широко раскрытые с блеском глаза ее льют голубой свет. Батя, не замечая мамкиного любования, но тоже довольный и растревоженный, не успокаиваясь, оживленно вспоминает, рассказывает, сурово-насмешливо поводя усами. Урядников в волости заарестовали, красные флаги вывесили, Ну, быков Устин оперед всех выскочил, не прозевал. Сжег на народе портреты царя, ловки ими торговал. А тут в огонь, вот и вся наша революция. Комитет какой-то выбрали за место волостного правления, а сидит там, заправляет опять тот же Мишка Стрельцов, с молокур, дегтярник. Он еще и лесом, говорят, стал приторговывать за войну. Чисто лесную биржу открыл. Чёс, брёвна продает, дрова. Да что? Акционерное общество сосна придумал. Не подкопаешься. Устины Шестипалы и с ним заодно. Может, и выдумка-то ихняя про общество. На пользу им всем. Кто их разберет, поймет. Не зря Ваня дух бесится. Малые ему кузницы аренды барской земли. Он и залез, не прочь ухватиться, даром что однорукий, а не хочет упустить барыш. Теперь денежки этой Троицы горят. Купленная -то роща, гляди, уплывет к нам. Он и радуется, Тихонов. Невелики перемены, Родион Семенович, был Стрельцов властным старшиной, им и мы остался, а прозывается по-новому, вроде тебя, председателем. Устин наш побывал там в волости, успел, сам себя послал. Ну, и его выбрали членом этого самого комитета. А нас и не спросили. Смехаешь, что получается? Задумчиво бережно посматривая на жену, как она говорит и говорит, покашливая, прикрывая рот рукой, дядя Роди не сразу отвечает бате, осторожно отводит свой взгляд. Гладит скулу. Понятно. Во всяком худе не без добра, заключает он, подумав. Раскусила за весну в деревня горькую ягодку. Ну, не вся, однако же и немало, мы скажем. Никакой силы и теперь ее не удержишь деревню. Сладким словцом не накормишь, не обманешь, нет. Поворачивают мужички на одну дорогу с рабочими, с большевиками. Телега-то покатила по этой самой колее. Не везде еще, а в нашей ближней округе определенно питерская сказывается смазка колес. И слава богу, как говорит Пелагея Ивановна, лучше и ненадобно, очень даже хорошо. Значительно кивает дядя Родя и без приглашения берется за ложку. «А, моя любимая картофельная болтушка! совсем овсяной никак крупой!» «Да еще со сметаной три года не едал!» «Кушай, Родион Семенович, на здоровье досыта! Она и есть болтушка с крупой!» Откликается довольная мамка и уже не светится, а прямо-таки горит вся голубым солнышком, подчуя гостей. «Клава, попробуй моей стрипни. «Отец, а ты чего?» А лисыт бумагой секретарь!» смеется она. «Ребята...» «Ешьте у меня живо, не девайте по сторонам!» Этого последнего мамка могла и не говорить. Опоздала, по крайности в отношении Яшки и Шурки. Их облезлые неказистые, но вместительные ложки, выбранные собственноручно, сообразительно, давненько незаметно стучали, сталкиваясь ненароком в блюде, и от поспешной этой работенки Появились на столе знакомые всем голодным на свете едакам малые и большие лужи и ручейки. Пришлось хозяйке бежать на кухню за тряпкой. И вкусна же была мамкина еда в этот поздний воскресный обед. Когда общими стараниями дружно вывозили ложками два полнехоньких блюдища похлебки, явилась сковорода жареной картошки — Разваристые, хоть не кроши, сахарные половинки и четвертинки картофелин плавали в масле, а мамка еще добавила из кашника топленой сметаны, и все только нахваливали ее кушанье. Яшкина сестренка тунька отложив вилку, полезла в картошку и сметану ложкой. Тетя Клавдия хотела не позволить побронить, но Шуркина мамка сказала, что хозяйка тут «она одна». Пусть другие ей не мешают. И пододвинула сковороду поближе к Тоньке. Потом была подана редкостная, знаменитая яичница на молоке в продолговатой батиной работы плошки с высокими краями. Что корыто! Такая была порядочная посудина, семейная по аппетиту, ноздреватая, отрыгнув снизу приятную водичку, что пахтанье, а сверху румяная, с толстой пенкой, желтая, дрожащая, как живая. Вот какая это была яичница. Ешь-то поглядывай, как бы она с ложки не убежала, и язык береги, проглотишь ненароком вместе с яичницей и не заметишь. Пригодилась, к месту пришлась батина выручка за горшки, проданные на базаре в Лацком. И мамка постаралась, точно знала, что у них будут нынче гости. Не хватало, правда, бутылочки. Снова и не единожды помянула они ней горестно хозяйка за столом. Сиротливо прятались в горке за стеклом пустые графинчики с петухами на донышках. Прежде, в праздник, они первыми, желанными, прилетали на стол. Ну, далейшие с ними... И без графинчиков обед был почти как в Тифинскую. Но не еда все-таки интересовала нынче Шурку. Он скоро отлично наелся и не сводил взгляда с отца, дяди Роди, мамки и тети Клавдии. Все они нынче были не такие, как всегда. Яшкин отец понятно, что переменился. Иначе не могло быть. Давно его не видел Шурка. А остальные, может... Тоже и понятно, почему сегодня не похоже на себя, но все-таки удивительно. Еще больше того, просто радостно, приятно. Эван и Яшка немножко другой, он не притворяется, что не смотрит на отца. Он, петушище, как несмышленыш, обливается, когда ест, потому что косит глазами в одну дорогую сторону и проносит часто ложку мимо рта. У него яшки тоже пропали веснушки, как у матери. Он багровый, и вехры не торчат за гребнем. Причесаны, наглажены и сияют. Скажите, пожалуйста, уж не богово ли тут масло виновато? И когда успел, а молодец петух, постарался и правильно сделал. Шуркины глаза бегали, он всех видел и все замечал. Даже тонько удостоилась его наблюдений. Подумайте, дивитесь и радуйтесь. Эта маленькая сануля, пугливая молчальница, вся в мать, переменилась, как и родительница, точно проснулась, наконец, осмелела и разбаловалась нынче за столом в чужой избе. Не уймешь! Она затеяла игру с воняткой, с которым сидела на одной скамье. Когда он старательно совался в блюдо, Тонька залезала к нему в ложку своей, проворно отнимала яичницу и дразнила. Кушайте, пожалуйста!» Мать оговаривала ее, грозила, а девчонка-молодчинища, умница, не слушалась, не боялась, продолжала потихоньку озорничать. Ванятка надулся, засопел, но скоро развеселился, перестал быть ротазеем Не уступал в баловстве тонький и приделся сам таскать за ее ложки яичницу. Шурка потаращился, разумеется, сызного, и на суконную гимнастерку Яшкиного отца, на завидные кресты и металль Он разглядел вблизи на серебре выпуклого, как бы чеканного Георгия-победоносца, святой верхом на коне, размахивая копьем, Мчал на врага и побеждал его, потому и прозывался по справедливости победоносцем. Что и толковать, славно бы! Ой, как славно похвалиться, поносить на рубахе такой крестик или медаль с Георгием. Чем не Кузьма Крючков этот воин с иконы на коне и с пикой? А может, с него Георгия Победоносца И брали пример удалые казаки, когда в бою сажали врагов на пике. Наверное, так оно и есть, не иначе. Яшка успел немного рассказать, за что получил его отец два креста и медаль, и Шурка ни о чем не расспрашивал. Да, хорошо, дядя Роди Большаку красоваться наградами заслужил. Но он и не замечает их, будто и нет у него на груди серебра, и оранжево-черных полосатых ленточек. Шурка бы всегда помнил, гордился. Что делать? Христов у него нет и не будет. Впрочем, все это глупости, так рассуждать, думать. В глубине души он давно об этом догадывался. Но сейчас Шурка особенно пронзительно просто и безжалостно понимал, что его с Яшкой... Увлекла обыкновенная ребячья игра в солдаты. На войне настоящей они, пожалуй, никогда бы не очутились. Где уж тут? Ну и бог с ними. С крестиками, медалями. Это вовсе не игра настоящая война. Немцев, австрийцев надо, конечно, победить. Но войну следует обязательно поскорей кончать. Так требуют, кричат все бабы и кое-кто из мужиков. И не из трусости вовсе, и лучше не думать про георгиевские крестики и медали, не завидовать. Да и некогда думать, завидовать, потому что они Яшка и Шурка. Теперь мало сказать, взрослые ребята, они еще и предели. Ого-гошеньки при Ого каком, помощники председателя и секретаря совета, не скоро и поверишь» наряжать мужиков и баб на митинг, то ребячье, конечно, занятия и раньше приходилось стучать под окошками, звать на сельский сход. Посылал десятки, если сам заленился или ему было недосуг. Вся и разница, нынче бегали по деревням, созывали на митинг со всей округи и заработали право сидеть на лужайке у школы с мужиками. Потом забрались на лежанку и на печь в сморчковых хоромах, надеясь, что их не прогонят. И, побаиваясь, как бы все-таки не турнули с заседания совета, тут совсем другое, ничем не заработанное одно баловство. И вдруг стали заправдышными помощниками. «Ладно, может, не совсем помощники? Назови по-другому. Подсобляльщики». Скажи им, Шурки и Яшки об этом раньше, они бы не поверили, полезли драться за издевку. А теперь, извиняюсь. На, понюхай кукиш, чем он пахнет. Все правда. Ни выдумка и ни насмешка, ни игра какая-нибудь. Их пригласили, можно сказать, попросили. Значит, не такие уж они, ребятеныши, подросли малость. Ну, совсем немножко. Пардон, Сильвупле, даже очень множко выросли. Масса поняла? Нет? Поясним, извольте. Они, ребята, поумнели кое-что, могут такое робить, чего и сами-то мужики и бабы творить не в состоянии, если к себе зовут на подмогу. Пожалуйста, они, Шурка и Яшка, не гордые, согласны помочь, сумеют на то и в школе учиться. Огребают там награды не хуже георгиевских крестов. Иногда стоят столбами у печки. Так ведь это, если разбираться, тоже учение. Без мук оно не бывает. Они его терпят мучение, Как и несчастный камертон Татьяны Петровны. И молитвы всеми классами. Хором по углам. Царю небесный и отчи наш. И иногда после уроков. «Даже достойно есть Якова Истину, пускай будет достойно отчи нашему и Якова Истину Царю Небесному Утешителю. Не это главное в школе, главное в другом, что им нынче и пригодилось». Письмо немцам с горячим приветом и дружеским поучением «Как делать у себя дома революцию?» написал Яшка, когда все разошлись с заседания Накатал слово в слово, как подсказывал ему Терентий Крайнев. И про австрийцев они помянули не забыли. Шурка с и с морчком клеили конверт из старой синей обложки тетради. Конвертик вышел как покупной, но склеился плохо. Овсяный с пикулями каравашек не годился для этого серьезного дела. Пришлось сбегать домой за хлебным мякишем. На конверте... Дядя Родя самолично Важнецкий изобразил большими печатными палочками адрес, чтобы почта отправила без ошибки в Петроград, в газету «Правда». Митя-почтальон, словно этого только и ждал, появился тут как тут, спрятал письмо в кожаную свою сумму, пообещав наклеить марку и отдать на станции прямо в почтовый вагон, без задержки. Через пару дней на худой конец дня через три «Синий самодельный конверт» будет в Питере, в газете. Ура! И первый протокол под диктовку дяди Роди, как в школе чистописание, как диктант, написан сейчас в тетрадке для сочинений по одной линейке. «Нет, братец, товарищ ты мой, бери выше. Тут не сочинение, не выдумка». Не изложение из книжки с подчеркиванием подлежащего и сказуемого. Здесь другое. Про что мужики и бабы раньше говорили только шепотом. Вот тут что такое. Может, и с ошибками. Торопились, не успели писаря перечитать написанное, проверить и исправить. И кляксы есть, так ведь не нарочно, от старания. И перо у Кольки, жадюги, оказалось старое. Как тут не насажать клякс? Да наверняка с ошибками, помарками. Однако существует, написан, ей-ей, ей великолепный, самделишный протокол. Слушали, постановили. И все в нем сказано, не забыто, и номер проставлен. На тон то и нужен протокол, чтобы ничего не забывать. Когда заседал совет, кто тут был, кого слушали и о чем, что решили. Память отшибла, перепуталась в голове. Загляни в тетрадку, она тебе все скажет, напомнит, что надобно на делать. Не спорь, слушайся протокола, он не обманет. Смотри ты, какая удобная штука, здорово придуманная, всегда пригодится. И не тронь его, протокол, словечко в нем не меняй, одному нельзя. «Не согласен? Хочешь по-другому сделать? Придумалось, может, чего еще лучше?» «Все равно нельзя самочинно переиначивать Сперва созови совет, на то он и выбран народом. Утверди повестку дня, доложи текущие моменты и всех выслушай. Голосуй предложение. Как большинство решит, так и поступай. Пиши новый протокол, выполняй, не бойся». Эти заповеди растолковал дядя Родя ребятам и Шуркиному отцу, который тоже не догадывался. А дядя Родя все узнал в Питере, обучился в солдатском комитете. Он еще дал пояснение. Э, сказать проще, протокол — тот же приговор, как прежде на сходах, лишь прозывается по-новому и записан на бумаге. «Раньше накричат, нашумят мужики» и все останется на словах в голове разберись потом в приговоре сообрази если один говорит так мы решили а другой нет это к записи то нету когда есть протокол не бывает клевотулков. вот уж точно как говорится что написано школьным пером то не вырубишь топором не сотрешь резинкой не соскоблишь пашкиным пирочинным ножиком «Попробуй-ка, и ничего не выйдет. В тетрадке все записано накрепко, навсегда. Революционный привет и поклон до земли верному отчаянному протоколу. Дай ему Бог здоровья. Спасибо солдатским комитетам, которые его выдумали». Подписали протокол в самом конце дядя Родя и батя. Удостоверив, подтвердив, что все тут правильно записано, совершенно так, как решил совет на своем заседании. Одновременно они как бы поставили отметку за Яшкины Шуркины труды, старания. Но расписаться как следует, председатель и секретарь, оказывается, не умели. Они не набили еще руку, не натарели в этом хитром мастерстве. Росчерков у них не получилось. Между тем в школе весь третий класс давно подписывался с росчерком. Каждый ученик и ученица на свой манер с хвостиком, с закорючкой, и ровно, точно бусины нанизаны густо на ниточку, и по-другому, в в кривь, с большой горошиной до макового зернышка, растянутой и тугой пружинкою, и частой изгородью, кому как нравилось. А тут у набольших атаманов вождей, самых что ни на есть, здешних кричетов разиных, и не получилось росчерка. написали свои фамилии буква по букве, крупными раскоряками. Шуркин батя и того не сумел, нацарапал всего пять буквок «Сокол». А ведь соколы есть батя, хоть и не умеет расписываться. Хорошо бы и шурки так прозываться между ребятами. Соколом, не кишкой. Он лежит, протокол номер один, в школьной холстяной сумке. Пожертвовал один добрый человек, не пожалел. Благо, эта сумка не потребуется ему до осени. Как сказал дядя Родя, целая революция лежит в школьной сумке. Да и без шуток, всерьез творение постановления записаны в тетради самые при самые революционные не скоро прочитаешь и выговоришь что там решено а сообразить все и подавно трудно все таки они с яшкой добрались до сердцевинки раскусили и здорово понимают как они петух и кишка напишут в протоколе так и стой Чтобы не было завидно, чтобы все было без обиды, надо дозволить пописать Растрёпе, и растрепе, и сморчку, и волочке Гореву. Хоть чуточку, да разрешить прикоснуться к тетрадке. Им ведь тоже хочется, потому что все они заодно. И ребята, аховые, ученики не из последних, много клякс не наставят. А если дать небольшую взбучку, пояснить так и без ошибок и помарок зачнут писать, стараться изо всех сил. Он бы, Шурка, по совести сказать, и Олега Двухголового с Тихонями подпустил к своей сумке. Ну, не писать, потрогать тетрадочку, посмотреть, порадоваться. Ему не жалко. Да будут ли они радоваться? Вот вопрос. Война с Тихонями и Двухголовым, конечно, чепуховина, бахвальство питерщичка старичка ну дружба то с богачами никогда не бывала. должно и не будет а почему неизвестно не выходит дружба и все тут как никак их не папаши огребалы получили нынче по зубам да родные то сыночки тетрадку и зарвут в клочья ой отрубите шурки башку напрочь разбейте этот старый горшок в дребезги Он ужас, как надоел хозяину, мешает, Вечно кипит и убегает, хватает через край. Положим, не всегда. Извольте, в горшке бурлит и не напрасно. Как они, взрослые ребята, Яшка и Шурка, Большаки-революционеры, напишут в протоколе, Так и будет. Чего народ совет пожелают, То и случится. А ведь это же, братцы, товарищи мои дорогие, уважаемые граждане, комрады и геносы, ей-богу, кажись, почище счастливой палочки, посильнее ее, поверней, потому что все это не выдумка, не сказка, сущая быль, и по самой справедливой справедливости для того, чтобы всем людям на земле Жилось раздульно весело, работалось сладко, пилось и елось досыта, чтобы в сапогах с глянищами, в полусапожках и башмаках с пуговками ходили люди и по будням. И главное, в кожинной самой малой деревеньке, как Хохловка и Паркова, глядела бы на улицу большими радужными окнами библиотека-читальня, такая же, как у них в селе. Из основы до потолка питерской работы пахучие шкафы ломились бы, не затворялись от книжек. Все передвижные полки в с смолы были бы битком набиты романами, которые выдают читать девкам и отказывают выдаче ребятам. А теперь не отказывали бы. Напротив, просили выбирать потолще, поувесистее книжище, чтобы на дольше хватило. И тядьки, и мамки, набившись в библиотеку, как на заседание совета, смешные такие, размалеванные закатом и весенней светлой синью, засиживались бы тут за газетами, разговорами от поздней вечерней зари до ранней утренней, и носили бы домой книжки охапками». «Тогда сбудется, что в народе давненько ходит, молится Не то правда, что люди бают, правда то, что они делают». Это начало сбываться сегодня. «Да еще как! Поглядите, о чем кричат мужики и бабы. То и выходит, получается, как раз по-ихнему. Вот она, миленькая, настоящая это правда, большаков правда». Значит, самая большая прибольшая над всеми правдами правда».